Винья Винья-Венью и Таришу поселили в комнату, в которой ранее гостевала Вита. Операция по спасению Гномеллы неожиданно переросла границы конкретной пары Винья ежевиш превратившись едва ли не в семейное дело Рю Воронов. Мама Яга оказалась дамой проницательной. Сказывался, видимо, приличный придворный и дипломатический опыт. Кроме того, в ней кипела энергия женщины, освобожденной от гнета мужа. Этакой энергией можно было в легкую запаливать вулканы. Вы, девочки, одни не пойдете, заявила она, когда Вителия и дробуш вернулись в дом на берегу реки, нагруженные новыми вещами для виньо, взамен сгоревших, припасами в дорогу и легким охотничьим луком, при виде которого глаза Гномеллы радостно вспыхнули. Не девочки! Обиженно прогудел Дробуш. «И не одни!» Ферона сердито посмотрела на него. «Взгляните на себя, молодой человек! Ну, какой из вас телохранитель? В такой поход надобны профессионалы!» «В смысле?» — прищурилась Тариша. «В смысле мы идем с вами?» — подала голос молчавшая доселе руфусилия «Герцогинюшка наняла нас, чтобы вас охранять». Ей-то мы уже без надобности, раз его светлость отбыл в узамор. Мало ли, с чем вы в дороге повстречаетесь. «За ней вон!» — она кивнула на Виту. Вообще охотники за головами гонялись. А вдруг вернуться? «Пускай возвращаются, сеструха!» — усмехнулась Тарусилья. «Засиделись мы в славном городе Вишенроге. Надо на ручки размять и ножки. Но...» попыталась возразить Вителья. Ферона, мягко улыбнувшись, покачала головой. «Бесполезно, моя дорогая девочка. Рубаки идут с вами». Судя по выражению лица Фарги, та была категорически против, однако промолчала. Вита сдалась, отчасти узнавая черты Яга в характере его матери. Она еще не общалась с архимагистром и понятия не имела, как начать разговор, ведь была обязана неким назначением в адептуру, и еще многим. Но сегодня у нее выдался выходной, и целый день она вместе с Дробушем провела в доме у реки. Баюкое ощущение, что вернулась в родную стихию. А вечером, когда Тариша ушла по своим делам, пообещав быть очень осторожной, уединилась с свинью в той самой комнате, где когда-то жила сама, и попыталась дотянуться до кипиша. Сейчас Гномелла и Тролль смотрели на нее с явным сочувствием, на всякий случай отойдя в дальний конец комнаты. Воздух вокруг волшебницы плавился и светился. «Не получается!» — Вита сердито стукнула кулаком по подоконнику. «Я не знаю, как его оттуда вытащить». «Впервые слышу о Боге, которого можно поставить в кладовку, как метлу». — заметил Вервиклот. — Вита сильно сердилась. В голове у девушки означенный бог разразился непристойными ругательствами, да таким визгливым тоном, что она схватилась за челюсть. Аж на зубы заныли от воплей. — Прошу тебя, Кипиш, прекрати орать! — мысленно воскликнула волшебница. — Лучше подскажи, что сделать, чтобы вытащить тебя оттуда? Вопли прекратились. «А если я сам не пойду?» — уточнил кипиш, помолчав. «Вот обиделся я на тебя. Видеть тебя не желаю, слышать не хочу». «Злопамятный, да», — вздохнула она. «Спасать надо винью от родительского произвола, а не прошлые обиды припоминать». «И кто это у нас такой мудрый?» — ехидно поинтересовался божок. Вителья снова вздохнула. «Ну хорошо, прости меня, кипиш многомудрый, я была сильно зла на тебя и на Яго и вообще на весь мир». «Вот-вот», — поддакнул тот. «Так сильно была зла на весь мир, что засунула старого доброго бога хаоса в какую-то клоаку. Я понятия не имею, где нахожусь, Вителья. Самому мне отсюда не выбраться, а ты меня найти не можешь». «Не могу!» — она готова была разрыдаться. Права была Ники. «Имея такую силу, силой воли надо владеть вдвойне, а то и втройне. Иначе наломаешь дров. Уже наломала». «Не реви!» — попросил Кипиш. «Ты моя жрица, поэтому мне тоже плохо делается. Давай дальше думать». «Давай!» — согласилась Вита и повернулась к друзьям. Они с надеждой смотрели на нее, а она никак не могла их подвести. Вдруг острые коготки впились в колено. От неожиданности Вителья взвизгнула и задрыгала ногой, пытаясь стряхнуть хвостатую деву Жиру вьеру «Ой, прости, прости, прости, Жерунечка!» Разглядев крысиную принцессу, волшебница отцепила ее от штанины и подняла к глазам. «Я тебя ушибла!» «Какая ты хорошенькая стала!» За прошедшие несколько дней жру казалось, отъелась еще больше. Ее серо-чепрачная шкурка лоснилась. Из-под белого пустца выглядывали аккуратные розовые лапки. Такого же цвета нос жадно шевелился. Внимательно посмотрев на девушку, она тихонько пискнула, махнув лапкой куда-то в никуда. «Путь!» «Что?» — изумилась Вита. Винью и дробушни не выдержали, подошли к ней. «Она что-то сказала!» — воскликнула Гномелла. «То есть пискнула!» «Путь!» — снова пропищала Жруня и снова махнула лапкой. Тролль со скрипом почесал в затылке и заявил. «Вот помню что-то такое со смутных времен!» И вдруг, хорошо поставленным голосом и даже слегка раскачиваясь для ритма, принялся читать по памяти. Под ясным солнцем этот мир лежит, стремится к свету под пресветлой взором. В нем каждый к исполнению спешит своей задачи. Этот путь узором пресветлая однажды соткала, и по конве судьба идет неспешно. Твой путь предсказан, все твои дела. И только выбор за тобой, конечно. Будь оборотень, гном ли человек, Будь зверь лесной ты или скот домашний, Ты в явном мире проживешь свой век. Твой завтра день повторит день вчерашний. Но есть изнанка мира. Солнце-луч не знает путь во тьму, обратный свету. Пресветлая не дарит взор тому, кто проникает в злую тайну эту. Нечистым тварям тьма дарует вход. Лишние топыри, крысы, тараканы изнанку мира знают круглый год. Им солнце недруг, света путь не зван им. Пресветлая от них отводит взор. Они иные, сумрачные твари, для них не писан и не ткан узор. Судьбу и выбор боги им не дали. «Путь!» — прошептала Винью. «Она сказала путь!» «Путь! Путь! Путь!» — запрыгала Жруни в энтузиазме размахивая хвостом. «Ох!» — Вителья села прямо на пол, ощущая себя совершенно измученной. «Значит, ты можешь провести нас к кипишу?» жеруни потыкала в нее когтистой лапкой. «Тебя!» «Ох!» — повторила Вита. Кипишь там? Ты проведешь меня к нему и выведешь обратно?» «Путь! Путь!» — запрыгала дева. «Спроси ее, когда!» — пересохшими от волнения губами произнесла Винью, словно сама боялась поинтересоваться. «Когда?» — послушно спросила Вителья. Вместо ответа Жеруня, невзирая на вес, шустро спрыгнула с ее ладоней, дорысила до комода, взобралась на него, подбежала к часам, ткнула пальчиком в цифру 12 и покрутила часовую стрелку на два оборота. «Завтра по полуночью», — перевел Дробуш. Жеруни мелко закивала, поклонилась с достоинством, спрыгнула с комода и порскнула в угол под гобелен. Только ее и видели. Ну, все, поднялась волшебница с пола. Я иду к архимагистру. Ты ей все расскажешь? С ужасом уточнила Винья. И про меня волшебница оглядела маленькую гномеллу. Не знаю еще, с сомнением ответила она, и вдруг насторожилась, прижала палец к губам и бесшумно направилась к двери.